Глава 16. Просыпаюсь от шума, непривычного, пугающего, но пока что еще далекого. Почти сразу понимаю, что все не просто так. Мэри Анна, выбегаю из комнаты, которую выделили для меня на втором этаже. Вы где? Я тут. С Мансарды доносится сонный голос Мэри. А я тут. Соседняя со мной дверь открывается, и оттуда выходит заспанная Анна. Что случилось? Орки скоро будут здесь. Говорю я, отчаянно пытаясь понять, что же делать. Берите тетушку и спускайтесь в подвал. Без моего знака не выходите, поняли меня? Айтина, как же ты? Мэри обеспокоенно перегибается через перила лестницы, уходящей к мансарде. Мне еще мою кошку найти надо. Кошку? удивленно вскидывает брови Мэри. Не бери в голову, я потом познакомлю, говорю я. Если ты не будешь тянуть время и сделаешь то, что я говорю, и захватите с собой что-то перекусить. «Анна, глянь, может, у нас в дорожных сумках тоже осталось». Пока девчонки собираются и помогают тетушке спуститься, я нахожу какие-то одеяла и пару плащей и скидываю их в подвал, чтобы там можно было устроиться более-менее удобно и не замерзнуть. Тетушке сейчас точно этого не нужно. Сама натягиваю свой плащ, гашу весь свет, что есть в доме, и выскакиваю на улицу. Небо окончательно затянуло тучами, которые дружно решили вылить все свои водяные запасы на несчастную деревеньку. Но даже сквозь шум дождя отчетливо слышится скрип колес груженных телег и стук сапог по каменистой почве за перевалом. Надеюсь, что это слышу не только я, но и солдаты во главе с капралом. И очень надеюсь, что он хотя бы обдумал мои слова, потому что вряд ли он стал бы слушаться какой-то девчонке, которая еще из сказки о муже какие-то рассказывает. Я тебя предупреждала, из темноты появляется Альба. Надо было спасаться. «Не могу думать только о своей шкуре, прости», — хмыкаю я, спеша по тропинке к основной деревушке. «Надо найти капрала». Идем, кратко отвечает Альба и резко прыгает куда-то вправо в кусты. «Мне приходится обойти, потому что лезть напрямик через мокрые заросли — это потерять и время, и одежду. Потому пантера недовольно качает хвостом и прищуривается, а я ускоряю шаг». «По узкой тропке она выводит меня к дому, перед которым расположена большая крытая площадка и разведен костер. Солдаты, сидящие вокруг, увидев Альбу, резко вскакивают и обнажают мечи. А пара магов явно уже готовится атаковать. «Смирно!» — рявкает Гор. «Нира Айтина? Что вы здесь делаете?» «Напоминаю о своем предупреждении. Я захожу в освещенный круг. Надо оповестить деревню. Орки уже идут». Я уже пытаюсь подобрать слова, которые могут убедить, но оказывается, что это не нужно. Капрал мрачнеет и напрягается. «Ну, раз идут, то наши сюрпризы окажутся вовремя», — морщится Гор. «Четверо крайних. Быстро оповестить жителей, пусть прячутся в подвалах, кто где может. Остальные на изготовку». Я смотрю, как все беспрекословно подчиняются и даже не бросают на меня подозрительных взглядов. Это, с одной стороны, радует, с другой заставляет удивиться. Неужели Гор настолько поверил? «Нира, вам бы тоже спрятаться». «Я, может, и не самый обученный, но все же маг», — говорю я. «Как я понимаю, магов у вас не особо много». Капрал хмурится, потому что я попала в точку, но при этом не очень хотел бы привлекать гражданских. «Тогда хотя бы не высовывайтесь», — говорит он. «Считайте, что на вас охрана штаба». Переглядываюсь с сальбой, которая тихо рычит и, обойдя меня, встает рядом. «Нет, капрал Горвинс», — качаю головой. «Штаб — это хорошо и важно, но таверна на самом краю». А там Анна с Мэри. нас с вами. Гор даже не спорит. Трое мечников. С Нира и, Тина, и остальные со мной. Тенями. Трое парней с обнаженными мечами окружают меня, заставляя Альбу нервничать, другие исчезают в мокрой темноте. Мы добираемся обратно той же дорогой, что шли сюда, и едва заходим в беззвучный мрак таверны, где-то раздается несколько громких хлопков, а потом тишину разрывают крики боли, боевые призывы, а земля будто вздрагивает. «Попали!» — выдыхает один из мечников. «Капрал как чуял!» — отвечает второй. «Не зря почти в последний момент установили ловушки». А я в порыве испуга и растерянности обнимаю Альбу. Она удивленно замирает, а потом тычет мне мордой в плечо. Да, даже большим кошкам бывает страшно. Небо за окнами окрашивается заревом, и из него один за другим начинают появляться орки. Огромные, могучие, озлобленные... Могу поспорить, они готовы на что угодно, чтобы захватить деревню. Звуки боевых рогов и дикие крики врагов разрывают тишину ночи. Надеюсь, что всех жителей успели предупредить, и они спрятались. Из темноты улиц раздается глухой топот и грозные возгласы. Стена орков сталкивается со стеной солдат. Первых в разы больше, вторые — более ловкие и искусные бойцы. К тому же их прикрывают с разных сторон маги. Звон стали, крики боли и рёв орков наполняют воздух. Мечники, которые пошли со мной, пытаются оттеснить меня от окна, но куда там? Я практически вплавилась в него, всматриваясь в месиво сражения. Напряжение висит в воздухе такое, что мне дышать практически невозможно. Чувствую, как внутри разогревается шар, а пальцы покалывают от магии. «Ох, Ариэлла! Думала ли ты, что когда-то твоя магия будет рываться в самый настоящий бой?» Орки теснят солдат, и они оказываются все ближе к нам. И тут один из громил прорывается и до того, как его сразят, успевает ранить мага, тот падает, и магическое плетение, которое защищало наших, рушится. Противник, воодушевленный этим, ожесточенне напирает. Солдаты падают один за другим, и тут во мне что-то щелкает. Я кидаюсь к дверям, выбегаю и, подхватив магический огонь ближайшего факела, с которыми пришли орки, направляю пламя на них. Вокруг как будто все пропадает. Я вижу только бой, только цели. Адреналин кипит и заглушает тонкий, тихий голос разума. «Куда ты лезешь? Какой из тебя воин?» После огня я подхватываю нескончаемые струи воды с неба и закручиваю их вокруг нескольких орков. Это дезориентирует их, позволяя солдатам отбиться. Но меня, похоже, замечают. Огромный серый орк с топором, неостановимой махиной, бежит ко мне, одним махом откидывает двоих из мечников и заносит топор надо мной. Мелькает мысль, что мне конец. Но прямо над нами раздается сотрясающий воздух гневный рык. Из темноты отделяется огромная драконья туша, а вокруг орка сжимаются зубастые челюсти.